18 -я глава Я готова была переносить нежеланный разговор еще десятки раз, хотя прекрасно понимала, что откладывать дальше бессмысленно. Нам необходимо знать, к чему готовиться, и я склонялась к тому, что все же придется съехать. Рита была права. Вряд ли Олег Денисович просто так пойдет навстречу, а унижаться я перед ним совсем не собираюсь. Я прождала в приёмной минут 25, думая, что новый владелец уже не соизволит меня принять. И когда уже терпение начало подходить к концу, меня все же решили пригласить. Я вошла в кабинет и наткнулась на лицемерно удивительное лицо Олега Денисовича. — Женечка, какая неожиданная, но приятная встреча! — ощерился мужчина, уставившись на меня. — Что вас привело ко мне? — «Господи, а то можно подумать, ты не знаешь, что привело. Как же раздражает это фальш, просто до омерзения. Но деваться некуда. Раз пришла, придется поговорить». «Олег Денисович, я думаю, вы понимаете, по какому вопросу я здесь», произнесла официальным тоном. «Не буду отрицать, догадываюсь». помрачнел он, потерпев фиаско в неудавшемся флирте. «Дорогая, ничего лишнего, это просто бизнес». «Я, конечно, вас понимаю», — отрезала я, гордо прошествовав вглубь кабинета. «Но за месяц поднимать аренду дважды, вам не кажется, это слишком?» «Евгения». Его обращение тоже стало формальным. «Такой рост цены связан исключительно с кризисной обстановкой в стране». «Хорошо, тогда почему у наших соседей стоимость осталась прежней?» — спросила я в лоб, не желая тратить попусту ни свое, ни его время. «Все просто. Площадь их помещения гораздо меньше вашей», — развел руками мой собеседник. «К тому же ваш офис имеет более выгодное расположение». «Я правильно понимаю, цена окончательная?» «А это, между прочим, зависит только от вас», — хитро улыбнулся мужчина. «В каком смысле?» — напряглась я, заранее предчувствуя, что не услышу ничего путного. «Женечка». Субординация вновь покинула чат а его широкая улыбка стала высокомерной и наглой, напоминающей оскал «Не буду лукавить. Можно подумать, до этого ты не это делал. Вы мне очень импонируете. Скажу больше, я считаю, что такие женщины, как вы, должны получать все, чего хотят, и я готов вам помочь взять на себя все расходы, связанные с арендой, и даже гораздо больше. Как вы поняли, я могу себе это позволить». «Насколько я помню, минуту назад вы говорили о сложном экономическом положении в стране», — прервала я, ухмыльнувшись его тираду. «Не будем о грустном», — отмахнулся тот. «Так вот, у меня к вам есть выгодное предложение. Ваше агентство продолжает занимать мой офис совершенно бесплатно, а взамен вы...» «Олег Денисович!» — отрезала я громко. «Давайте на этом остановимся! Не нужно больше ничего говорить!» «Женечка...» Я ведь хочу вам помочь. Это очень благородно с вашей стороны. Надеюсь, он понял, что это сарказм. Но направьте, пожалуйста, свой энтузиазм в более полезное русло. Например, уделите внимание сыну, свозите ребенка куда-нибудь. Я более чем уверена, что вы даже не помните, когда последний раз проводили время с ним. А это не ваше дело. Да? Жестко усмехнулась я. То есть вы считаете, что вправе предлагать мне так называемую помощь взамен на услуги интимного характера, а я не могу дать вам, скажем, дружеский совет, ошибаетесь. Я даже дам вам еще один полезный совет. Заберите у своей супруги телефон, ибо с ним она проводит гораздо больше времени, чем с ребенком, если, конечно, она с сыном вообще его проводит». «Да как вы смеете!» — зашипел Олег Денисович, раскрасневшись. «Смею! Так же, как и вы!» Вздернула я гордо подбородок. О дальнейшем продлении договора аренды не может быть и речи. Я вышла из кабинета с победным видом, даже не взглянув в его сторону. Самовлюбленный болван возомнил себя пупом земли. Как бы не так. И не на таких наглецов находилось управа. Не успела я открыть дверь офиса, как с распросами на меня набросилась Рита. «Ну как, что он сказал? Договорились?» «Договорились». Бросила я равнодушно. «Мы съезжаем». «Серьезно? И ты так спокойно об этом говоришь?» Воскликнула недовольна девушка. «А как, по-твоему, я должна это говорить? Рыдая? Биться головой о стену?» «Ты хоть понимаешь, чем чревата смена локации?» Схватилась за голову та. «Мало того, что дополнительные расходы, так еще мы можем потерять постоянных клиентов. О том, что придется переделывать кучу документов и давать рекламу, я вообще молчу». Все знаю сама. Не нужно мне об этом напоминать», — отрезала я, пройдя мимо неё. «Займись лучше своей работой. С этим я разберусь сама». «Да? Своей работой?» — Рита проследовала за мной в кабинет, не желая отпускать эту тему. «Начинать паковать вещи?» «Начинай», — ответила я совершенно равнодушно. «Да тебе вообще плевать на нас! Прогорим, ты забудешь и пойдешь дальше! А что делать нам?» «Я отдала этому месту пять лет своей жизни!» «Рита, хватит!» Остановила я ее, хлопнув ладонью по столу. «Не нагнитай Ничего плачевного не произошло. Я найду офис в центре. У нас появятся новые заказы. Вот увидишь, мы еще выиграем с этого». «Да, конечно!» Не унималась девушка. «Нас там сожрут крупные компании! Попомни мои слова!» «Да что ты от меня хочешь?» Зарычала я, не выдержав. «По-твоему, я должна трахаться с женатым мужиком ради того, чтобы угодить тебе?» «Ничего не попутала?» «Значит так, повторяю первый и последний раз. Мы переезжаем. А если тебя что-то не устраивает, вон дверь!» И указала рукой на дверь позади Риты. «Я дорожу своими сотрудниками, однако и держать никого не буду». «Бессовестная!» — обиженно поджала губы та. «Ты пришла сюда на все готовенькое и возомнила себя хозяйкой!» Я была здесь до тебя и буду после. Дорогая моя, я пришла сюда, когда вы находились в полном ауте. Я вложила все свои сбережения, чтобы вытащить вас. И теперь ты говоришь мне, что я бессовестная? Внутри меня все просто бушевало от ее цинизма. Но все же, взяв себя в руки, я холодно произнесла. Мне нечего с тобой делить, да и ругаться я тоже не хочу. Поэтому просто выйди, пожалуйста, из моего кабинета.